Глава 10. Весь день, свободный от смены, провалялся костик на койке. Благо можно сослаться на глаза, которые и вправду болели и слезились, и уж непонятно было от чего они слезились, и не хотел сам костик, чтобы кто-нибудь это понимал, даже мать. А она ходила вокруг, да около, невысокая, еще меньше сына, и не седая почти. Волосы пучком, на темной одежде старая шаль теплого солнечного цвета, сама связала. Мать прежде много вязала, и котерки, и накидки на диван, а потом, как голод наступил, все продала. Была у них коза, черная, в белых пятнах, Машка, и козу пришлось зарезать, когда зима первая военная пришла. Сама-то мать не решилась, отвела козу соседу, дяде Васе, портному. Он потом на фронт ушел, отвела, и тот зарубил Машку, а мясо они растянули на три месяца. Но и оно кончилось, а больше и продавать нечего было. Вот диван разве, но его-то мать и берегла, нажитый вместе с отцом, он как бы подкреплял ее веру в то, что дом у них еще не пропал, еще жив, и хозяин когда-нибудь вернется». И шаль свою солнечную она не продавала, мерзла без шали. Да и заплаты, что были на одежде, эта шаль вроде бы прикрывала. Посуетилась мать возле костика, присела, вздыхая, у окошка. Не хочет говорить можно и помолчать. А захочет, так она тут, рядом. Окошко в их коморке одно, небольшое, да и лучше оно, что небольшое это меньше тепла уходит. Сама коморка тоже невелика. Стены оклеены пожелтевшей газетой, засицевая занавеской кухонька, тумбочка с керосинкой, в которой давно выпались ледяные стеклышки, полочка, потемневшая от сажи, а рядом рукомойник и ведро под рукомойником, и кружка на гвозде. Печка с двумя комфорками, маленькая, но удачная, теплая, хороший печник клал, отделяла материн за куток, где у нее тот самый диван с высокой деревянной спинкой поставлен. А в спинке, в прорези, полосочка зеркальца, а над спинкой икона. У Кости своя железная кровать, а над ней портрет товарища Калинина. Портретом его в цехе наградили». За портретом, как и за иконой, мать держала всякие квиточки и лекарственную травку. Рядом грамоты, полученные Костиком за трудовые победы. Одна из них, врученная лично директором завода, генерал-майором Яковлевым, с портретом Сталина в уголке, за лучшую слесарную центровку. «Кость! А, Кость!» — подала мать неуверенно свой голос. «Новость-то какая!» «Сосед с фронта вернулся, дядя Вася, портной, помнишь?» Костя молчал, и мать продолжала. «Инвалид теперь, ноги у него нет, а он, значит, себе костыли сделал, да и скачет, и скачет по огороду, будь то галка какая. И шутит, все хорошо, что голова цела, вот что матушка. Он меня и прежде матушкой называл, голова-то уцелела на войне». Ее, говорит, палочкой не заменишь. Вот как!» «Повезло!» — подал Костик голос, будто буркнул в подушку, но мать и этому обрадовалась. «И я говорю, повезло тебе, Васька! Живой ведь! А ноги-то нет, так ты ведь не футболист, а ты портной, а портному-то руки нужнее, чем ноги!» А он, значит, снова шутит песенку эту «Хорошо тому живется, у кого одна нога!» и Порчинина не рвется, и не нужно сапога. А Дуня-то жена, и дети у него в избе сгорели в оккупации. Они гостили у родни. Вот я реву, сама уж не знаю почему. То ли песня такая, то ли отца вспомнила Сергея Митрофановича, Поплакала о ней с детишками и легче стало. Костя сел на кровати и спустил ноги. «Мам», — спросил он, — «а если с отцом что-то... «Ну, такое же что-то случилось!» «Ох, лишь бы пришел!» — сказала мать. «На руках носить буду, не брошу!» Косик о чем-то сосредоточенно думал и снова спросил. «Мам, а если не придет совсем?» «Как же!» — растерянно спросилась она. «Я с твоим отцом жизнь прожила. Даже работу и то вместе, везде и вместе. А без него к чему мне жить? Не хочу!» и вдруг спохватившись, что не то совсем говорит, прикрикнула на сына. «Ты чего раньше сорока его хоронишь-то? Чего? Тебя спрашиваю. У других вон похоронки пришли, а потом оказалось, что живы, а нами похоронки никакой не было. Слезай, пойди умойся лучше. Не в настроении пришел, вот имели, что на язык попадет. Прости, мам». Костик опрокинулся на подушку, отвернув к стене голову. Мать помнилась, пересела на койку к его ногам. «Придет он, сынок», — сказала ласково. «Ты отца-то хорошо помнишь?» Костик произнес, не повернув головы. «Он мне, мам, снится каждую ночь». «Вот», — подхватила мать, — «значит, живой, думает о нас. Он, когда на санинструктора-то учился, в школе стоял, я к нему к забору тоже ведь бегала. Прижмусь к ограде, а он с другой стороны, и слушаем мы друг дружку, и думаем об одном и том же, что кончится проклятая война, и станем опять рядом ходить». «Или вот на диване сидеть?» «Мы как купили диван, скопив деньжонок-то, так уселись с ним, будь то на своей свадьбе второй раз, такие торжественные, и как хорошо нам! Вот ты родился, а потом пошел первый раз, мы садимся и рядом сидим, это значит праздник у нас с ним, а тут мне говорят, продай, да продай, и хлеба даже предлагали». А я пришла, села на диван и захотела представить, что он тоже тут сидит, и никак не могла решиться. Не продала. Страшно стало, что продам, а он рассердится, когда придет. «Таисия? Таисия Петровна? Так вас зовут?» — спросил прокурор, доброжелательно поглядывая на мать Костика. «Зовут меня тетя Тая», — сказала та, поддергивая на себе шаль от смущения. «Я с отчеством-то не привыкла», — добавила она. «Скажите, пожалуйста, тетя Тая, вы знали или слышали хотя бы, что вашего сына наградили тушенкой?» «Не слышала», — ответила она, глядя в пол. «И не видели?» «Да, господи, конечно же, не видела», — возмутилась она, что ее переспрашивают, а значит, выходит, не верят. «И что на рынок снес, тоже не знаете?» — спросил прокурор. «Как же вы воспитываете сына, если ничего не видите и не знаете?» Тетя Тая снова поддернула шаль и сказала со вздохом. «Декон у вас в цеху больше живет, чем у себя дома. Вечером придет, да в постель, а утром снова не до разговоров, а я и сама пределе. у меня в школе своя смена и у него своя. Значит, он от вас скрыл, что получил тушенку?» – донил свое прокурор. Тетя Тая это надоело, она начала сердиться, а когда она сердилась, она уже никого не смущалась, и тут она расправила шаль и повернулась прямо к прокурору, чтобы его хорошо видеть. «Вы знаете, товарищ, вывод говорят, фронтовик и человек вы заслуженный, как я понимаю, а только чтобы вы там не рассказывали про болото, про оружие, которое утопло, и как мальчишку того бедного вы до смерти засудили». Таисия Петровна, — подала голос князева, — попрошу отвечать конкретно. «Не бойся, я отвечу», — сказала тетя Тая и повернулась к князевой. «А ты, милушка, сама послушай, тебе полезно». «Какое вы право имеете?» — воскликнула Ольга и даже привстала на месте. «А вы какое право имеете?» — одернул ее прокурор и повернулся к свидетелю. «Говорите, пожалуйста». «Я и говорю». — строго произнесла тетя Тая. — Вот ей сперва, — указала в сторону князевой. Тут этот Букато на себя напраслину возводил, мол, он и виноват, что задерживал на работе и на смене. А чего вы молчите-то? Вы-то заводские были и знали, они не слепые котята. Понимают, что они делают? И костьку дергали. А какой план бездерганий, а? А ты? Это опять она князевой. «Молчите! А еще на заводе работали! Вам, небось, нравится, что этот старый хрен?» Тут тетя Тая прищурилась и посмотрела на передний ряд, где сидел теперь Букаты. Не нашла его и махнула рукой. «Что этот берет на себя всю вину, а не завод и не другие, которые план-то гонят?» «Скажи им, тетя Тая!» — крикнули из зала. «Все скажи!» «Ладно», — пообещала она, поджав губы, и повернулась к прокурору. «А теперь вот я и вам отвечу. Вы на фронте победили, а мы тут в тылу тоже ведь победили. А как? Вы этого про нас, товарищ фронтовик, ничегошеньки не знаете. А что вы про моего Коську понять хотите, если вы ничего не знаете, а?» Как я с работы встречаю, как раздеваю его в постели, как ребенка малого. Он ведь совсем без сил после вашего цехота. Ну так расскажите, прошу вас, сдержанно и даже будто сочувствием попросил прокурор, и князева кивнула. Да-да, говорите. А чего я должна говорить? Спросила тетя Тая и сделала шаг к прокурору. Вы же все равно на полную катушку тут. «Вы же, не и срок ему назначили, а? А теперь тут сидите и подгоняете ответ под задачник. То консервы, то деньги. А я, выходит, вам еще в этом деле помогать должна». «Это уж слишком!» — крикнула опять Ольга. «За такие слова знаете?» Тетя Тая вздрогнула и повернулась к Ольге. Долго вглядывалась в нее, будто что-то в ней понять хотела. Поняла. отвернулась, потупилась и тихо произнесла так, что в зале наступила глухая тишина. Все старались услышать. «Не пугайте вы меня! Я мать! Я ничего не боюсь!» И она снова повернулась к прокурору. И теперь она говорила только ему. «Вы его тут судите, а я вас сужу! Что бы вы тут про себя не придумали! А про тот день я вам расскажу, когда он пришел раньше обычного!» Я отругала его, что не умывшись-то а потом мы про отца еще нашего поговорили, и я заснуть не могла, все думала о нем, да и проспала утро-то, вот беда.